«Глава сороковая. Сэм. Я буду собирать лапу». Дерек приподнялся на стуле и ладонями потянул к себе горстку конструктора. «Картинка нужна?» — я посмотрела на коробку. На ней был изображен волк, которого мы сейчас как раз пытались собрать. И, наверное, из всех конструкторов, которыми мы занимались раньше, этот был самым тяжелым. Но я также отметила то, что из-за этого интерес Дерек лишь возрос. У него прямо глаза горели». «Я пока что разложу всё», — отметил мальчишка, принимаясь за одно из своих любимых занятий, за раскладывание конструктора по порядку. Наблюдая за тем, с каким интересом он рассматривал каждую деталь, я улыбнулась. Могла бы целую вечность смотреть на сына, но мне тоже предстояла работа, следовало собрать морду волка. Уже прошло два дня, ливень прекратился». Лишь время от времени моросил легкий дождь, и тучи все еще были тяжелыми. Но синоптики уже вовсю утвердили, что скоро погода вновь станет теплой и солнечной. Верить им или нет являлось спорным вопросом. Но в те периоды, когда дождя не было, мы с Дереком успели погулять по парку, запустить по лужам бумажные кораблики, а затем зайти в магазин игрушек и купить этого волка. Выбор на него пал не просто так. Наступило время рассказать сыну про эволюцию. Говорят, что альфы и омеги произошли именно от этих животных. Даже существовало множество легенд. И я была уверена в том, что Дереку будет интересно их послушать. Сын внезапно отстранился от стола и, спрыгнув со стула, куда-то убежал. Вернулся он с небольшим пледом. Судя по всему, взял его у меня в спальне. «Вот, мне показалось, что тебе холодно». Я взяла плед, а затем крепко обняла сына и поцеловала его в макушку. И вот как мне завтра опять уезжать от него? Все эти дни мне хотелось послать всё к чёрту и остаться в столице рядом с Дереком. Я даже всерьёз раздумывала над этим, но Алана доверила мне работу над фондом, и я не могла отказаться от неё, да и не хотела. Как часть Фоксов я желала делать всё, чтобы корпорации развивались, хотя бы по той причине, что это детище моих родителей, а ещё потому, что то, что я делаю сейчас, позже переймёт мой сын. Мне хотелось, чтобы в будущем он имел устойчивую почву под ногами. Да, и мне ещё следовало развестись с Расселом. Это возможно сделать лишь в нашем родном городе. «А тебе не холодно?» – спросила, укрывая ноги пледом, и смотря на то, как сын опять сел за стол. С особой бережностью он продолжил раскладывать детали, и я невольно вспомнила о том, как Дерек сегодня с ног до головы испачкался в грязи, пока мы пускали кораблики, а все потому, что в парке бегал по мокрому газону и пробирался через кусты. Это в очередной раз напомнило мне, что порой он был не очень послушен но зато чрезмерно активен, словно маленький волчонок, и при этом в такие моменты бережность к своей одежде и внешнему виду он совершенно не проявлял. Зато, опять-таки, стоило делу коснуться деталей, как все. Дерек стал предельно аккуратен. Нет, он качнул головой. Но я все равно приготовлю для тебя чай, сказала, решив сходить на кухню. Когда я проходила по коридору, невольно взглядом скользнула по одному из окон. Именно рядом с ним я стояла, когда два дня назад по телефону разговаривала с брендоном. Больше он мне не звонил. Учитывая то, что Дилан первым положил трубку, я предполагала, что он наконец-то решил оставить меня в покое. То есть его присутствия в моей жизни больше не будет. В конце концов, всё именно к этому и шло. Уже когда я спускалась по ступенькам, мой телефон зажужжал. Пришло сообщение от Семёля. «Ты будешь дома вечером?» Я ответила «да». Тут же пришло новое сообщение от Альфы. «Я заеду к тебе в десять». Мы давно не виделись, и я понимала, что даже хочу встретиться с ним, поэтому написала, что буду ждать. В следующие несколько часов мы с Дереком пили чай, собирали волка и разговаривали про Альф и Омек. Вернее, я рассказывала ему легенды, а мальчишка внимательно слушал, часто задавая вопросы. В такие моменты я была счастлива. Рядом с сыном не могло быть иначе, из-за чего ближе к девяти часам вечера я испытала то, что было похоже на боль. Дереку уже следовало ложиться спать, а завтра перед моим отъездом мы увидеться не сможем. Я уеду слишком рано. Меня не будет неделю, а когда я вернусь, обещаю, что мы сходим на пикник», сказала сыну, когда он уже лег в кровать. «Я буду скучать по тебе. Я тоже, милый, очень». Боль стала сильнее, но, постаравшись улыбнуться, я взяла книгу, чтобы почитать сыну перед сном. Сэм приехал уже, когда Дерек спал. Получив от него сообщение, я накинула пальто поверх домашнего платья и вышла на улицу. Прошла через сад и открыла ворота. Альфа ждал меня около своей машины. Высокий, мощный, одетый в чёрное пальто. Кожа светлая, волосы практически белые, и, кажется, они немного отросли с нашей последней встречи. Давно не виделись. Он протянул мне букет цветов. Шикарные длинные розы с обрезанными шипами. Ничего себе, я плещена. Цветы от самого семюэля Дэра. В списке самых богатых и влиятельных Алана находилась на втором месте, на первом Джерар Дэр, и они с Аланой всегда вели беспрерывную, кровожадную и беспощадную борьбу. Семюэль будучи единственным сыном Джерара Дэра, вел такую же вражду с моими братьями, чаще всего с Крисом, так как у них совпадали некоторые сферы бизнеса. Примерно год назад Семюэль начал раздирать чайную компанию, считая, что она принадлежала Кристоферу. Но вышла ошибка, о которой мой брат и не знал, так как эта компания принадлежала мне, и насколько же сильно я была в ярости, когда узнала, кто и по какой причине у меня отбирает контракты. Учитывая то, что я еще не была официально представлена как Фокс, при меня практически никто не знал. Я старалась и не выделяться на разных мероприятиях, но с Симуэлем поговорить захотелось, причем очень сильно. Была назначена встреча. Он считал, что на нее придет Крис, но явилась я. Представилась Еле, борясь желанием сжать ладони на шее этого Альфы. Собственными руками уничтожить за то, что он коснулся моего детища. Я была настроена на безжалостный разговор, считая, что нам предстоит длительная вражда. Вот только через неделю он вернул все контракты и прислал цветы, пригласил на ужин. Алана, узнав об этом, даже засмеялась. Они с Джераром десятилетиями враждовали. Для них это было привычнее даже, чем дышать, а теперь его единственный сын звал меня на свидание. И Джерар явно не был в восторге от этого, хоть и был вынужден прекратить агрессивные действия относительно Аланы. Она их тоже остановила, вражда замерла но они до сих пор при встрече смотрели друг на друга так словно перегрызть желали, хоть и Алану по большей степени забавляло внимание семюэля ко мне. Уже было поздно, и рано утром мне следовало уезжать, но еще долгое время мы семюэлем гуляли по коттеджному пасть. На долгое время мы симюэлем гуляли по коттеджному поселку, разговаривали, а потом когда начался дождь он поцеловал меня, а потом когда начался дождь, он поцеловал меня я попрощавшись убежала в дом ночью вновь шел сильный ливень но ккутру он... <coughs> ночью вновь шел сильный ливень но к утру он прекратился уже собравшись и переодевшись я зашла в комнату сына поцеловала его в лоб и поправила одеяло уезжая я уже ждала момента когда вернусь и вновь обниму Дерека.